Глава третья. Пост сдал, пост принял. Майк Морхейм и Бобби Котик были полными противоположностями, будто их специально вывели в какой-то лаборатории. Объединяло их немногое. Скорее всего, сходство заканчивались на том, что они оба управляли видеоигровыми компаниями и были богатыми людьми. Котик прогуливал уроки и бросил школу, но оказался безудержным генеральным директором и мог расположить к себе кого угодно. Морхим же напротив, рос замкнутым студентом-ботаником, всегда сидевшим в первом ряду. Котик ходил на тусовки знаменитостей в Хэмптоне. Морхим обзванивал разработчиков и наводил справки об изменениях, которые заметил во время ночных игровых сессий в StarCraft 2. Дизайнер StarCraft 2 Грег Блэк вспоминает, как однажды после праздников Морхим отправил команде электронное письмо с размышлениями. Мы проверили и выяснили, что этот мужик часами рубился в рейтинговый режим StarCraft 2, вспоминает Блэк. Тут невольно задаешься вопросом, сколько управляющих игровыми компаниями из списка Fortune 500 на его месте стали бы тратить выходные на самую задротскую и хардкорную игру на свете. Котик собрал коллекцию произведений искусства стоимостью в миллионы долларов. Отделку дома Морхима украшали символы из World of Warcraft. В течение нескольких лет эти двое забывали о своих разногласиях ради плодотворного сотрудничества. Когда они впервые объединились в 2008 году, Activision Blizzard росла с каждым годом, поэтому Морхим и Котик регулярно вместе ужинали, обсуждая свои стратегии и успехи. Но когда Тайтан потерпела крах в 2013 году, и Котик отобрал контроль над компанией у Вивенди, их отношения начали портиться. Морхим хотел сохранить автономию Blizzard, в то время как Котик хотел интегрировать организацию в Activision Blizzard. В 2018 году Blizzard получила меньшую прибыль, чем King или Activision Publishing, но при этом наняла больше людей. Отчасти это объяснялось верой руководителей в то, что им необходимо поддерживать внутренние команды, сохранить свою культуру и продолжать приносить игрокам радость. Котик хотел упорядочить эти команды и реорганизовать компанию в подразделения, основанные на франшизах — Warcraft, Diablo, Overwatch и так далее. Каждая из таких подразделений занималась бы выпуском контента в соответствии с прозрачным графиком. Оба руководителя преследовали одинаковую фундаментальную цель. Blizzard должна делать отличные игры, которые привлекут миллионы пользователей и заработают горы денег. Но вот их методы кардинально различались. им хотел создать среду, в которой разработчики чувствовали бы себя уверенными, защищенными и готовыми рисковать ради инноваций, не беспокоясь о том, что в случае неудачи обязательно последует наказание. В Blizzard мы ставим людей и игроков на первое место. Именно поэтому нет никаких финансовых стимулов оставаться на проекте или покидать его. Написал он котику по электронной почте. Activision видела в таком подходе изъян. Из-за неопределенных сроков разработчики могли слишком уж расслабиться, не выпустить ни одной игры и сохранить при этом право на премию. Сторонники Котика отмечали, что его стратегия помогла Activision избежать банкротства и превратила компанию в одного из самых прибыльных создателей игр на планете. В то время как сотрудники Blizzard наслаждались свободой экспериментов, Котик отчитывался акционерам и совету директоров, которые требовали объяснений всякий раз, когда компания откладывала релизы. В конечном счете, главным приоритетом Котика было повышение стоимости акций его компании, и он считал, что для достижения этой цели Blizzard придется измениться. В 2018 году график релизов Blizzard выглядел так плохо, будто вот-вот умрет. StarCraft и Heroes of the Storm не приносили большого дохода. До выхода новых Diablo и Overwatch оставалось несколько лет, а на проекты из инкубатора идей рассчитывать было рано. Даже на мобильные проекты, что особенно озадачило руководство Activision. Компания по-прежнему зарабатывала деньги на новом контенте для World of Warcraft, Hearthstone и Overwatch, но темп развития последних двух игр замедлился. Сторонники Морхима стали беспокоиться, что его бесконечные бадания с Activision лишь усугубили ситуацию. В 2017 году он даже подал заявление об отставке, но котик сумел его переубедить, да и близкие люди советовали не рубить с плеча. Будучи публичным лицом и соучредителем Лизард, Морхим оказался единственным, у кого имелось достаточно власти для защиты коллег от давления Activision. Конечно, Армин Зерза оказывал огромное влияние на Близзард, но Морхейм хотя бы мог держать в узде начальников из Санта-Моники. На языке StarCraft Морхейм стал единственным бункером на рампе, который заслонял собой базу тиранов и не давал ордам зерглингов заполонить всю базу. Но весной 2018 года после выездного собрания «Единый ABK» Морхейм начал понимать, что война проиграна. Он стал тайком обсуждать с другими руководителями Blizzard план преемственности и готовился покинуть компанию, которой управлял два десятилетия. 3 октября 2018 года Морхим объявил, что покидает Blizzard после 27 лет работы в компании. На публике он не вдавался в подробности и написал в своем блоге, что пришло время кому-то другому возглавить Blizzard Entertainment. Но те, кто тесно сотрудничал с ним, знали, причиной ухода стала его усталость от борьбы с котиком. Он выглядел как президент на втором сроке», комментирует один из руководителей. Сотрудников Blizzard шокировали эти новости. Морхейм был редким генеральным директором видеоигровой компании, которого подчиненные открыто боготворили. Он приветствовал сотрудников ресепшена по имени, напрямую отвечал на электронные письма сотрудников низшего звена и призывал разработчиков всегда ставить игроков в наивысший приоритет. У многих сотрудников Blizzard есть личная история о скромных проявлениях доброты Морхейма по отношению к ним самим или к кому-то еще. Сотни людей написали Морхиму электронные и бумажные письма. Они прощались и благодарили за все, что он сделал. Что могли отметить его критики? Он был чрезмерно доверчивым. Порой он не замечал проблемное поведение некоторых ветеранов, о чьих поступках выяснилось позже, или предпочитал намеренно это игнорировать. В близкий круг Морхима входило несколько людей, репутация которых была далеко не такой безупречной. Этим людям он был предан, потому что преодолевал с ними трудности на протяжении десятилетий. Он самый открытый и терпимый человек из всех, кого я только знаю. Дает характеристику одна высокопоставленная сотрудница Близзард. Но по ряду непростых для объяснения причин, окружение Морхема состояло сплошь из его корешей. Тем не менее, его обожали тысячи сотрудников. Проведенный в 2018-м на веб-сайте Glassdoor опрос показал, что Морхейм — один из самых популярных руководителей года, чью деятельность одобрило 96% сотрудников Blizzard. Теперь он ушел, и перед зерглингами открылись любые дороги. Преемником Морхейма стал ветеран компании Джей Ален Брэк. В 90-х он трудился в легендарной игровой студии Origin Systems, а позже участвовал в разработке онлайн-игры Star Wars Galaxies, прежде чем присоединиться к Blizzard в 2006 году. Он прошел по карьерному пути до должности директора по производству, а затем стал исполнительным продюсером World of Warcraft, что сделало его главным разработчиком важнейшей игры компании. Некоторые коллеги считали его холодным и замкнутым, но при этом его уважали и воспринимали как человека, способного отстоять культуру Blizzard однако у коллег имелись вопросы касательно того насколько он влиятелен по сравнению с предшественником за счет должности и репутации у Морхима имелись значительные рычаги влияния которых у брека не оказалось особо внимательные наблюдатели заметили что назначение сопровождалось меньшим числом регалий в то время как Морхим был генеральным директором и президентом брека назначили только президентом в материалах для прессы где сообщалось о новой должности брека Также отмечалось, что к команде руководителей Blizzard присоединяются Ален Адам и давний продюсер Рэй Греско. Он вернулся из творческого отпуска, больше напоминавшего рейджквит. Рейджквит, от английского rage quit, яростный выход. Молниеносный выход из игры, к которому привело раздражающее игрока событие. В World of Warcraft так чаще всего поступают нетерпеливые игроки, разъяренные тем, что их соратники не сумели выполнить достаточно простые, по мнению этих игроков, действия. Никто и не заметил, что генерального директора у Blizzard больше нет. Сотрудники перешептывались о том, что Армен Зерза не получил высшую должность. Котик определенно понимал, что такое назначение привело бы к открытому восстанию, но в остальном диктуемые Activision изменения происходили быстро и четко. Самым крупным шагом стало сокращение расходов, которое стартовало в начале года, когда компания стала поощрять сотрудников за продуктивное производство с экономией средств. Продолжали работать ранее предпринятые зерзой решения, предоставляющие больше возможностей коммерческой составляющей. Другие изменения оказались более незаметными. Стало больше бюрократических проволочек, стоящих на пути к получению одобрения, вспоминает Келли О'Лири, менеджер проектов по организации мероприятий. Раньше работал метод «Да, давайте», а теперь он стал называться «Давайте спросим, что об этом думает Activision Blizzard». Внешний мир видел лишь малую часть того, что произошло. Еще в 2017 году Blizzard занялась распространением Destiny 2 от Activision в Battle.net. Она стала первой сторонней игрой на PC-платформе Blizzard. Морхейм неохотно согласился на это, но поклялся перед коллегами, что никогда не добавит Call of Duty с ее кровавым милитаризмом в фирменный магазин. Несмотря на эти заверения, через несколько месяцев Activision анонсировала, что следующая часть Call of Duty появится на Battle.net. Эта новость была воспринята в штыки частью фанатов Blizzard, которые не желали видеть такую рекламу армии при входе в World of Warcraft. В рамках этого сотрудничества Activision хотела, чтобы Blizzard рекламировала Destiny 2 на BlizzCon 2018. Руководители компании Санта-Моники не в первый раз просили Blizzard уделять внимание их играм на ежегодном фанатском мероприятии но ей всегда отказывали. В сложившейся ситуации команда «Близкон» даже не думала, что подобное прокатит и на этот раз. Однако никому не хотелось, чтобы о сторонних играх говорили во время официальной церемонии открытия. морхим должен был в последний раз обратиться к поклонникам Blizzard и представить Брека своим преемникам. Сошлись на компромиссе. Кто-то из команды разработчиков Destiny 2 придет на прешоу для продвижения игры. Это незначительный, но заметный момент. На конференцию Blizzard внедрилась игра от Activision. В конце церемонии, на которой должны были представить следующую «Диабло», имелась довольно непростая дилемма. Сотрудники Blizzard обсуждали ее уже несколько месяцев. Еще в 2016 году, после отмены «Хейдис», небольшая команда дизайнеров начала работу над проектом под кодовым названием «Фенрис», который позже получил название «Диабло-4». Несмотря на то, что Хейдис была экспериментом, она планировалась как полноценное продолжение с характерной для серии изометрии и боевой системой. После выхода Diablo 3 прошло 6 лет, и фанаты с нетерпением ждали вестей о следующей игре в серии Долгожительницы. Несмотря на все недостатки Diablo 3, ее тираж составил 30 миллионов копий. Но у Blizzard имелась еще одна необъявленная игра во франшизе. Компания сотрудничала с NetEase, своим дистрибьютором и издателем в Китае. Вместе они создавали мобильную игру под названием Diablo Immortal. Основа геймплея Diablo состояла из бездумного нажатия на кнопки, потому перенести ее на сенсорный экран телефона оказалось легче легкого. Всем казалось, что игра может стать огромным хитом в Китае. На этом рынке бесплатные экшены, которые можно без стеснения называть клонами Diablo, регулярно приносили миллиардные доходы. BlizzCon 2018 нуждался в новом громком анонсе, и Diablo Immortal соответствовала всем требованиям. Анонс игры стал неожиданным событием в серии, которая долгие годы оставалась в тени. Некоторые сотрудники маркетингового и пиар-отделов Blizzard опасались, что такой анонс воспримут в штыки. Они предупредили руководителей, что фанаты ждут полноценную игру, и анонс мобильной их только разозлит. Мобильные игры все еще зарабатывали гору денег, но многие геймеры, в том числе и летевшие в Анахайм, высмеивали их за повторяющийся геймплей и бесстыжую монетизацию. Чтобы смягчить потенциальный гнев игроков, несколько сотрудников Blizzard предложили совместить анонс Diablo Immortal с тизером Diablo 4. Таким образом, послание компании станет ясным. Да, в разработке игра для телефонов, но и про полноценное продолжение никто не забыл. Впрочем, до выхода Diablo 4 оставалось еще несколько лет, и новый директор Луис Барига отказался от этой идеи. Другие руководители Blizzard согласились с решением Бариги отложить анонс Diablo 4 на следующий год. К тому времени будет готова демоверсия, в которую фанаты смогут поиграть на выставке. Это куда лучше, чем пытаться смягчить таким образом анонс мобильного проекта. В течение нескольких месяцев все команды Blizzard обсуждали опции и рассматривали варианты во время еженедельных встреч, связанных с BlizzCon. Любые предложения отказа от анонса Diablo Immortal отклонялись, поскольку руководители Activision Blizzard тряслись от нетерпения, ожидая увидеть реакцию акционеров на новую мобильную игру от Blizzard. В то же время Барига и Тим 3 отказались от идеи как-либо намекать на Диабло 4. Вместо этого они попытались придумать другие способы донести до фанатов, что четвертая часть находится в разработке, но время для анонса еще не пришло. Кроме того, некоторые разработчики и руководители Blizzard размышляли так. Стоит людям увидеть, как круто иметь возможность поиграть в Диабло на смартфоне, и они уже не смогут остаться равнодушными. «Все были абсолютно уверены, что Diablo Immortal в 2018 году повторит успех Overwatch», комментирует Сара Боргер, менеджер проекта из команды по организации мероприятий. «Она должна была снести всем крышу». Команда Близкон подготовилась к непредвиденным обстоятельствам и даже записала видеоролик, в котором Адам, ставший к тому времени исполнительным продюсером обеих игр Diablo, рассказывает фанатам, что четвертая часть уже в пути. Но вместо этого компания просто опубликовала сообщение в блоге на своем сайте, чтобы косвенно донести до фанатов положение дел. «Сейчас сразу несколько команд трудятся над различными проектами во вселенной Диабло, и нам не терпится рассказать вам о них, когда наступит подходящий момент», — гласил пост. «Мы понимаем, чего ждут многие из вас. Но, как известно, терпение и труд все перетрут, а для вселенских злодеяний требуется немало и того и другого». В блоге также сообщалось, «Мы непременно поделимся с вами некоторыми связанными с Диабло новостями на шоу», что вызвало бурное обсуждение среди фанатов. Blizzard пыталась ослабить ажиотаж, но в итоге это сообщение произвело обратный эффект. 2 ноября 2018 года фанаты собрались в конференц-центре Анна Хайма на торжественной церемонии открытия блискон. Мероприятие началось с того, что Морхейм в последний раз вышел на сцену в рубашке для боулинга, Придался воспоминаниям об истории компании, а затем передал микрофон Бреку. Одетый в бирюзовую рубашку с фирменным логотипом, Брек оказался выше Майка на голову, а его длинные волосы были собраны в конский хвост. Спасибо вам за проделанную работу, обратился к Майку Брек. Всего этого без вас бы не было. В завершении шоу Уайт Чен, ветеран серии Диабло и руководитель разработки Diablo mortal объявил, «Мы создаем полноценный ролевой экшен, в который вы сможете играть везде и со всеми». А затем продемонстрировал игровые трейлеры. Заметно нервничая, Чен завершил выступление неловкой паузой, как будто сейчас игроков подразнят еще каким-то анонсом. Но вместо этого шоу просто подошло к концу. Раздались негромкие и сдержанные аплодисменты. Казалось, что зрители впали в оцепенение, как в интернете, так и в самом конференц-центре. Туманные намеки Blizzard о судьбе Diablo 4 оказались слишком уж загадочными, и люди стали задаваться вопросом, не служит ли эта мобильная игра заменой продолжению. Неужели Blizzard отказалась от своей целевой аудитории? Позже, во время презентации, один из фанатов спросил, можно ли будет играть в Diablo Immortal на компьютерах. «На данный момент у нас нет планов на PC-версию», — ответил Чан. Позже ситуация изменится, и игра станет доступной как для телефонов, так и для PC. Когда толпа засвистела в ответ, он в шутку спросил, «Ребята, у вас что, нет телефонов?» Ролик с этой фразой вызвал бурю в сети. Для фанатов он стал символом того, что теперь Blizzard испытывает неприязнь к своей основной аудитории. Позже в сети завирусился другой вопрос фаната. Он спрашивал, не было ли все показанное задержавшейся апрельской шуткой. В импровизированном штабе, что располагался в том же конференц-центре, команда сотрудников Blizzard пыталась придумать, как спасти ситуацию. Они старались убедить журналистов и фанатов сыграть в демоверсию Diablo Immortal, уверяя, что это достойная адаптация любимой франшизы. После релиза Diablo Immortal получил оценку 67 из 100 на основании 34 рецензий журналистов на агрегаторе Metacritic. Ранее автор сравнивал оценку 6,5 из 10 с единицей по меркам Blizzard. Перед началом шоу они заранее подготовили темы для обсуждения, понимая, что репортеры будут спрашивать о Diablo 4 поэтому принялись отрабатывать их по полной. «Сразу несколько наших команд по-прежнему работают над несколькими необъявленными проектами по Диабло», отвечал Адам журналистам, пытаясь неофициально анонсировать игру. Все эти массовые возмущения показали видеоигровую культуру в ее худшем проявлении. Геймеры направили свой гнев на конкретных разработчиков за непростительный грех — анонс игры для смартфонов. К большому ужасу коллег Чен стал интернет-мемом и олицетворением жадности Blizzard, хотя он трудился в компании со времен Blizzard North. В компании его любили за дизайнерские способности и добродушное поведение. Фиаско с Diablo Immortal ознаменовала куда более серьезную проблему. Фанаты Blizzard ополчились на компанию. Внешний мир не знал о том, какое влияние на нее оказывали Армин Зерза и Activision, но самые крикливые геймеры зачастую считали мобильные игры олицетворением алчности индустрии из-за свирепствующих микротранзакций. Blizzard всегда возвышалась над другими разработчиками игр, известными своей погоней за краткосрочной прибылью. Когда Морхейм покинул компанию, а Diablo Immortal стала первым крупным анонсом после его ухода, фанаты боялись того, что и это может измениться. Не получится найти лучшего примера подхода былой Blizzard к играм, чем Heroes of the Storm. В отличие от других условно-бесплатных аналогов, она избегала использования виртуальной валюты. Когда игрок заходил во внутренний магазин, он видел не алмазы, бриллианты или фишки казино, а только указанные в долларах или местном эквиваленте цены. Для ветеранов Blizzard, вроде исполнительного продюсера Криса Сигати, ясность и прямота в отношении цен, вместо попыток скрыть их, была ярким примером ориентированного на игрока геймдизайна. Однако люди с деловым складом ума впадали в оцепенение, когда заглядывали в магазин Heroes of the Storm. Виртуальные деньги считались базовым компонентом условно-бесплатных игр поскольку они заставляли игроков тратить больше, а также давали возможность предлагать им внутриигровые акции и бонусы за регистрацию. «Это само собой разумелось», – комментирует один из новичков. «Если вы играете в бесплатную игру, вы используете виртуальную валюту». Но в компании были категорически против такого подхода. После неудачного релиза Heroes of the Storm команда приступила к работе над обновлением под названием Heroes 2.0, которое должно было изменить подход в пользу прибыльности. Несмотря на то, что обновление существенно перетряхивало геймплей и позиционировалось как капитальная его полировка, оно также добавило в игру обновленный магазин, где на ценниках теперь красовались не реальные цены, а виртуальная валюта. Посыл понятен. Heroes of the Storm должна зарабатывать больше денег, и с изменением общей культуры Blizzard потребности бизнеса стали постоянной темой обсуждения, вместо того, чтобы сосредоточить эти усилия на самой игре. Раньше мы думали о том, как сделать ту или иную вещь самым крутым способом. Теперь чаще обсуждали, как нам заработать больше, чем конкуренты. Объясняет один из дизайнеров. Heroes of the Storm оставалась важной опорой в киберспорте, где Blizzard поддерживала студенческую лигу под названием Heroes of the Dorm. Ее даже транслировали по телевидению на ESPN. Также компания проводила турнир Heroes Global Championship с большим призовым фондом. На близкон 2018 профессиональные игроки в Heroes of the Storm боролись за 1 миллион долларов. Тогда им сообщили, что Blizzard планирует поддерживать программу еще как минимум год. В длинном списке нового контента, показанном в трейлере планов на 2019 год, также было упоминание Heroes Global Championship. Где-то за кулисами Сигати вместе с командой составили киберспортивный план, который одобрили Джей Аллен Брэк, Рэй Греско и Армин Зерза. Но теперь вся Activision Blizzard готовилась к значительному сокращению расходов, и обновление Heroes 2.0 не оправдало надежд по выручке. Посреди ночи 13 декабря 2018 года Blizzard опубликовала сообщение в блоге, в котором говорилось, что компания приняла трудное решение перевести некоторых разработчиков Heroes of the Storm в другие команды. По словам Blizzard, обновления контента для испытывающей трудности моба по-прежнему имелись в планах, но частота их выхода изменится, поскольку компания стремится к долгосрочной стабильности. Какие-то члены команды в итоге получили работу в других подразделениях Blizzard, а других уволили. Поддержка киберспорта в течение еще одного года потребовала бы сокращения еще большего числа рабочих мест в Blizzard. Поэтому Брэк и его команда решили изменить прежние планы, объявив в блоге, что оба турнира Heroes of the Dorm и Heroes Global Championship отменяются. Это стало шоком для игроков Heroes of the Storm, руководителей команд и комментаторов. Всего месяц назад их уверяли, что все состоится. Некоторые из них разбушевались в Твиттере. Один менеджер команды написал, мы обеспокоены тем, как состоялся этот анонс. Неразумно использовать социальные сети для объявления, которое в одночасье разрушило карьеры сотен игроков, создателей контента, комментаторов и людей из съемочных групп. Британский комментатор Крис Айверми. Известный под псевдонимом Тэтчер рассказал, что в течение сезона он зарабатывал около 4000 долларов в месяц. На эту сумму он полагался для оплаты аренды и счетов. Подобно другим комментаторам и игрокам, потерявшим источник средств к существованию, он выразил свое разочарование в Твиттере. Позже эти люди получили электронные письма с предложением выходных пособий, но ущерб уже был нанесен. Пару лет назад Blizzard основала собственное киберспортивное подразделение. Отчасти для того, чтобы предотвратить подобные ситуации, которые нередко возникали в небольших организациях и турнирах. Теперь компания стала частью проблемы, которую пыталась решить. Когда сотрудники Blizzard отправились на каникулы, им стало очевидно. После ухода Морхейма началась совершенно другая эпоха. А срезаны были еще далеко не все расходы.